Глава тридцать седьмая Уложив Элизу спать, Лен взяла ее велосипед и раньше обычного поехала на работу, надеясь что-либо разузнать о ночных происшествиях. Вначале она заехала к Виолетте. Та открыла дверь в халате и с сбегуди на голове. «Проходи на кухню, у меня готовится настоящий кофе». «Где тебе удалось его раздобыть?» «Старые запасы. Ночью я почти не спала, вот и решила, как следует взбодриться». Я тоже глаз не сомкнула. Тебе известно, что именно они затевали? Я не знаю ничего». Виолетта рассказала, в чем заключался план партизан. «Боже мой! Так вот, почему Элиза говорила про шахту. Она сказала, что немцы схватили Виктора». «Он мертв?» – испуганно воскликнула Виолетта. «Не знаю, Элиза в ужасном состоянии». «Как ты думаешь, Сюзанна не пострадала?» «Надеюсь, что нет, вскоре мы узнаем. Немцы устроят суд?» «Если и устроят, что это изменит?» Беспомощно пожала плечами Элен. «Суды просто насмешка. Я слышала про множество таких судов. Сплошная видимость правосудия. Ширма, чтобы убивать тех, кого и когда они пожелают». Виолетта побледнела. «Если что-то услышишь, дай мне знать». «Ты тоже». Элен поцеловала подругу в обе щеки и поехала на работу. Дверь оказалась не запертой, но внутри было пусто. Сняв плащ, Элен перешла в примыкающее здание больницы, где на кровати сидел капитан-немец. «Я знаю, что вы спасли мне жизнь. Разрешите вас поблагодарить?» Он сносно говорил по-французски. «Думаю, надо благодарить доктора Маршана», — возразила Элен. «Не представляете, сколько всего пришлось ему вынести, чтобы сохранить вам жизнь». «Я слышал», — смущенно улыбнулся немец. «Но первую помощь мне оказали вы». И потому я вам искренне признателен за ваши своевременные действия. Теперь Уго снова вернут в замок? Нет. Я постараюсь сделать все, чтобы этого не случилось. Но не могу обещать, что за ним не будут пристально следить. Мы все немного помешались от этой войны. Согласны? И Лен кивнула. Я могу быть с вами откровенным? Конечно. Я скучаю по детям и по своей прежней жизни тоже». «Мы не просили нас оккупировать», — резко ответила Елена. «Не кажется ли вам, что мы все скучаем по своей жизни?» «Уверен, так оно и есть. Простите». «Вы были исключительно добры ко мне». «Это моя работа. Я сейчас приготовлю вам завтрак». Капитан протянул ей руку, Елена осторожно протянула свою. «Я сделаю для вас все, что в моих силах». «Забыл вам представиться, капитан Ганс Мейер». «Элен Баден представилась она, отпуская его руку. В палату не постучавшись, вошел эсэсовский офицер. Он щелкнул каблуками, кивнув капитану. «У нас есть ряд вопросов к медсестре Баден. Заморгав, Элен отошла от кровати. «Я вас слушаю». «Знаком ли вам немецкий юноша по имени Томас Шмидт?» Элен морщила лоб. Руки она держала за спиной, вдавив большой палец правой в ладонь левой. Она сознавала, что Мейер не только слышит ее слова, но и наблюдает за ней. «Нет», — ответила она эсэсовцу, — «откуда мне знать этого юношу?» «Это дезертир, пойманный ночным патрулем», — он сказал про Сент-Сесиль. «Да? И что?» «Вы его не знаете?» — Элен покачала головой. «Мы думаем, что у него в деревне нашлись пособники, которые его прятали». «С какой стати местным жителям прятать у себя немецкого дезертира? Сумасшедших среди нас нет. Мы бы выдали его вам». «Понятно», — ответил эсэсовец. «У вас есть еще вопросы?» «Нет, мы опрашиваем всех жителей деревни. Мы уже говорили с доктором и его женой. Возможно, все совсем не так. Этот Томас Шмидт путался в показаниях. Может, он сам нашел себе место, где и прятался?» «Всякое возможно». Офицер подошел к двери, но вдруг повернулся и спросил. «А у вас есть амбар?» «Садовый сарай». «А этот дезертир мертв?» «Это, мадам, вас не касается». После ухода эсэсовца Элен понадобилась вся сила воли, чтобы сохранить самообладание. Мало того, что Виктора схватили и, возможно, застрелили, теперь еще и это. А вдруг Томас по-прежнему жив и указал немцам на их дом?» Элен отвернулась от капитана и принялась сматывать бинт, чтобы скрыть дрожь в руках. Перед глазами неотступно стояло лицо Томаса, живого, мертвого, внезапно появившегося в их доме, смеющегося над ней, лежащего в гробу, и самая отвратительная из картин. Томас, сидя в гробу, указывает на нее. Мозг захлестывал вихрь мыслей. Пытаясь хоть как-то остановить мелькающие образы, Элен зажала уши. «Мадемуазель!» Элен не сразу сообразила, что капитан Мэйер обращается к ней. «Не беспокойтесь», — донеслись его слова. «Они просто хотят вас попугать. Кому есть дело до какого-то солдата-дезертира? Скорее всего, патруль его и застрелил». Час спустя в клинику заглянул местный полицейский Лео и спросил Элен. Уже будучи взвинченной, она затаила дыхание, приготовившись услышать новую порцию дурных вестей. Элен повела Лео в комнатку в задней части клиники, подальше от чужих ушей. «Через два дня состоится суд», — сообщил полицейский. Элен едва не застонала. «Через сорок восемь часов? И не часом позже?» «Да, начало в девять утра. Будут судить троих пленных из Шато и Виктора». «Боже!» — вырвалось у Элен. Она почувствовала слабость во всем теле. Лео молчал. «Значит, Виктор жив. Он ранен?» «Избит?» «Насколько мне известно, нет». Елен плотно сжала губы. При мысли об Элизе у нее екнуло сердце. «Его будут допрашивать?» «Почти наверняка». «Но он сумеет продержаться двое суток и ничего не выдать, какие бы пытки к нему не применяли. Он парень крепкий». Елен зажала рот, боясь застонать. Ей хотелось выплеснуть страх, нараставший внутри, закричать, заорать, начать молотить кулаками по стене, но она не могла себе этого позволить. «Остальные не пострадают», — сказал Лео, одобряющий, похлопывая ее по плечу. Элизы в кафе не было. Я предупредил Виолетту, пусть передаст всем, чтобы рассредоточились». «По тайникам?» «Да». «На какое-то время группа перестанет действовать». «А Виктор?» «Увы, ему уже не вырваться». Но как немцы его схватили? Как они вообще узнали о плане? Может, нас кто-то предал?» Лео покачал головой, затем пожал плечами. Элен подумала об Элизе. Вспомнилась, как сестра боялась, что ошиблась с шахтой. «Если это действительно так, чувство вины будет гладать несчастную Элизу всю оставшуюся жизнь».